Глава двадцать пятая. Леджер. Вабан был прав. Мажор целенаправленно шел к машине. Кир, обернувшись, увидел, как открылась входная дверь, и в проеме появился владелец тачки. «Иду!» Услышал Кир Вабана, который, скорее не сказала, выдохнул. «Нет, нет, не надо!» «Ты с ума сошел? «Не выходи, будь на месте!» Черт, Кир, не вздумай его валить!» Честно говоря, Кир не собирался. Более того, он не понимал, с чего Вабан решил, будто его подельник решил убить богатенького буратину. Зачем? Кир перелез на заднее сиденье. Благо стекла в аэрокаре были тонированные, так что снаружи видеть этот мажор не мог. Тут как раз подошел к водительской двери, открыл ее, удивленно хмыкнул. Кир видел, как он даже нагнулся и заглянул в салон, после чего хмыкнул еще раз и захлопнул дверь. Тихо тренькнули динамики, сообщая, что «Аэрокар» вновь поставлен на сигнализацию. Кир услышал удаляющиеся шаги. «Фух!» Тут же шумно и с явным облегчением выдохнул «Вабан». «Я думал, все. Что ты сделал?» Назад перелез и между сиденьями улегся. Тх, «Ну ты рисковый перец. Я бы не догадался. Хотя, может, догадался бы, но сам бы подобное проворачивать не стал». «На твоем месте предложил бы его просто вырубить и все. «Тогда заказчица могла заортачиться и не согласиться бы платить за работу». «Да к чёрту эти сраные копейки. Ладно, давай уже взламывай комп». Это заняло у Киры от силы пять минут. «Готово. Что там наш клиент?» «Сидит в гостиной, что-то пьет и смотрит какую-то хрень на головизоре». «Ну и отлично. Я выхожу». Кир вновь отключил сигнализацию, тихонько открыл дверь и вылез наружу. Так же тихо дверь прикрыл, затем совершенно спокойно по тропинке, ведущей от дома к улице, добрался до тротуара, прошел десяток метров и забрался в фургон ремонтной службы, которую они с Вабаном угнали для дела пару часов назад. Если повезет, можно будет даже вернуть тачку на место, и хозяин этого не заметит. Наверняка ведь дрыхнет и знать не знает, что его тачку украли. Ну что... «Включай!» «Звони заказчица, ответил Кир и включил автопилот. Дорогущий аэрокар сорвался с места и сходу набрал скорость и влетел в каменную стену напротив дома-мажора. «Дело сделано. Можешь глумиться над своим бывшим». «Отлично. Вы снимаете?» — услышал Кир голос заказчица. Вабон включил звонок на громкую связь. «Конечно. Все будет в лучшем виде». «Окей». Мажор, судя по всему, так громко включил головизор, что даже не услышал грохот, с которым его аэрокар влетел в стену. «Ну ничего, сейчас ему подскажут». Как и ожидалось, тип в одних трусах и халате выскочил на улицу, подбежал к своей превратившейся в хлам тачке, схватился за голову и заплясал вокруг. «Снято! Поехали!» Кир включил движок на фургоне, а они медленно поднялись вверх. Мажор, озабоченный случившимся, продолжавший прыгать вокруг своего аракара даже не заметил уезжающий фургон. Поднявшись метров на пятьдесят, Кир развернул его и направил в сторону шестого сектора, откуда они фургоны украли. «О, вот и деньги! Похоже, заказчица довольна, сбросила даже больше, чем обещала». Кир увидел уведомление и тут же открыл его. «О, две тысячи капнуло! Отлично, просто отлично!» Выходит, значит, этот тип и прямиком идет к машине. С восторгом рассказывал Вабан. Я был дернулся. Думаю, сейчас шокером его бахну и пусть отдыхает. А Кир говорит, сиди, не лезь. А он в машине ведь был? Уточнила Лай. На, да, только залез. Тип, видно, заметил, что дверь в тачке не закрыта и торчит. Пошел проверить. Короче, как он заглянул в салон, я думал, Кир его шмальнет. Но нет и просто закрыл дверь и пошел обратно. «Стоп, стоп, как это?» Нахмурился Хан и повернулся к Киру. «А куда ты делся? С другой стороны вылез?» «Нет, он просто перелез на заднее сиденье и там затаился». «И он его не заметил?» «Нет, в том-то и прикол». «Охренеть, я бы так рисковать не стал. Или дал бы в обану-мажора шукером вырубить, или сам, когда он только дверь открыл, в нос пяткой заехал бы» ну а Кир вот так сделал, и все выгорело. Тип закрыл тачку, вернулся в дом. Кир взломал бортовой комп, и далее мы разбили тачку в хлам. Видели бы вы рожу мажора, когда он увидел свой аэрокар. Представляю, если бы у меня была тачка за полтора ляма, и я увидел ее, расквашенный в у меня бы хватил удар. Ну, тип вокруг нее прыгал, бегал и явно не верил в то, что видел. Я думал, со смеху сдохну, когда он пальцем царапины начнет тереть. Это на тачке, которая всю морду разворотила. Да чего рассказывать. Вот, видео, смотрите сами. Ха, это забавно. Хмыкнул Хан, когда они посмотрели видео с паникующим мажором раз пять. У нас наслое все тихо прошло. Я бы даже сказал, скучно. И хорошо, у нас, конечно, весело, но я чуть не посидел. Это за пару тысячами. Оно нам надо. Команда смеялась и комментировала действия мажора на видео еще несколько минут, а затем Лай посерьезнела и спросила: "Так, Вабан, ты же нас позвал не для того, чтобы видосик показать?". "Нет, конечно". "Тогда зачем?". "Без понятия". Оби попросил: "Должен вот-вот подъехать". Оби? Приехать должен? Опа. Хан потер руки. «Кажется, намечается какое-то дельце, и это что-то получше, чем банальный угон, а то батрачить за копейки меня уже порядком достало». «С чего ты взял, что намечается дело? Тем более какое-то стоящее? Раз обе хочет все лично рассказать, то...» В этот момент дверь в подсобку, где они сидели, открылась, и в комнату вошел лобби. Это был толстый мужик, лет пятидесяти с небольшим, с круглым лицом и чуть ли не лежащими на плечах щеками. Он был весь красный и тяжело дышал, будто только что пробежал несколько километров. Привет, обе! Чего запыхавшийся такой? Ходить разучился? Иди к черту, Вабан! Чертовые ступеньки в этом вашем сервисе меня когда-нибудь доконают. Их всего десять штук. Целых десять штук. Без обид, старек, но тебе пора собой заняться. Иначе когда-нибудь, пытаясь вылезти из тачки, сдохнешь от чрезмерной нагрузки. «За собой следи!» «Так, ладно, давайте к делу. Что случилось обе? Работенка нарисовалась?» «А, работенка. Обе с облегчением рухнул на диван, который под ним жалобно скрипнул. «Ну, рассказывай». «Даже не знаю, с чего начать. Короче, когда вы выполнили заказ той сумасшедшей, что хотел отомстить бывшего, я решил расслабиться. Собрался и пошел в бар. Ну, ты знаешь, пол-литра, что на углу». «Знаю, знаю». В общем, сидел я за стойкой, спокойно потягивал свой алис, как вдруг ко мне подсел какой-то тип. Что за тип, как он выглядел? Да обычный тип, ничего особенного. Пальто, как у дельцов с биржи, костюмчики явно на заказ, жилет, рубашка, рожь как рожа, разве что под глазами темные круги, как будто он не спал несколько дней. Чего еще? Волосы длинные, светлые. Так, ладно, дальше. Ну, значит, подсел он ко мне, начал что-то втирать за жизнь. Я особо не вслушивался, просто хотел выпить и расслабиться. Ну и пил свой Элис, скивал и угукал. Думал, он отстанет. «Ты можешь ближе к делу говорить?» «Да я и говорю. Значит, зудело мне на уши, зудело, и в какой-то момент я все же начал вслушиваться в его бред. И знаете что? Но он рассказывал, как убил Дейкапи Кайна». «Чего?» Кирт уже знал эту историю. Кто-то расправился с Дейкапи Кайном крайне жестоким образом. Порезал ему лицо, пытал и лишь затем убил. Поговаривали, что это был Трикстер, тот самый психопат, о котором частенько по городу гуляли слухи. В пользу этой версии говорил тот факт, что накануне Кайн прилюдно заявил, что готов заплатить сто штук за голову Трикстера. Тот чем-то сильно насолил Дейкапе. Однако награду так никто и не получил. Кайн после своего заявления не прожил и суток. Между тем, Оби продолжил свой рассказ, или, скорее, пересказ того, что ему поведал странный незнакомец. Когда он закончил, в комнатушке повисла тишина. «Все думают о том же, о чем и я». «Да, это точно был Трикстер». «И чего ему надо было? Просто случайно решил исповедаться перед Оби?» «Нет, не просто. Я когда понял, кто передо мной, просто в штаны наложил, а он явно это заметил». Улыбнулся так, что сердце в пятки ушло, и заявил, что именно меня он и искал. Зачем? Он хочет нас нанять. Чего? Трикстер нас? На? Ты послал его к черту, я надеюсь. Я не буду работать на психопата. Пошлешь его. Я обещал ему подумать и передать его предложение вам. Ну и? Ты что, Ну и? Я всю ночь крутился, заснуть не мог. Все думал, может он мне жучка подсунул или еще чего? Проверял? Проверял все, как мог, ничего, даже нейросеть сканировал несколько раз, пусто. Какой-то тип в баре напугал тебя настолько, что ты побоялся даже рассказать об этом, просто позвонив? Ты ради этого припёрся сюда, чтобы рассказать, как тебя напугал какой-то тип? А что мне еще оставалось делать? Ничего, просто забыть об этом, и все. А если он следит за тобой? А если это просто легавый под прикрытием? Наплял тебе с три короба, а ты тут же обоссался и прибежал к нам. «Я же сказал, никаких жучков и...» Обе близнул пересохшие губы. «Чёрт вабан! Ты же сам слышал про эти истории про Трикстера. Он обожает взрывать людей. А я обещал ему рассказать вам о работе. И если бы не сделал это...» «Понятно, сраный трус. Обе, сколько лет мы с тобой работали, но я не думал, что ты наложишь штаны только из-за того, что какой-то псих в баре тебе расскажет страшилку». В этот момент двери в подсобку открылись, и внутрь вошел человек. Все присутствующие тут же повернули к нему голову и внимательно его рассмотрели. Кир тоже с интересом разглядывал незнакомца. Одет он был ровно так, как и рассказывал обе. Явно не а пальто темно фиолетового цвета. В тон ему костюм, болотного цвета жилет и под ним серая рубашка. Вообще незнакомец был похож на наркомана, явно находящегося в крайне плачевном состоянии. Темные пятна под глазами, весь растрепанный, худой, настолько, что скулы выпирают. А еще через его лоб шел здоровенный шрам, безобразный и уродливый. Тип стоял, сунув руки в карманы брюк, нагло глядя на присутствующих из-под лобья, переводя взгляд с одного лица на другое, а затем вдруг растянул губы в некое подобие улыбки. Будто никогда это не делал, получился у него крайне неумело, неискренне. «Здрасте!» Прошипел, выдохнул он, продолжая осматривать присутствующих. Первым себе пришел в обман. Он поднялся со своего места, угрожающе уставился на гостя и спросил. «Ты еще кто такой? И как тут оказался?» «Вон, за ним пришел!» Гость указал на обе. Я предложил ему работу. Он должен был передать условия вам, но я решил, что лучше сам все расскажу. Ты трикстер? Вдруг спросила Лай. Гость повернулся к ней всем телом, и Эдок театрально пожал плечами. Кто ты такой? Друзья, зовут меня Леджер. Если мы с вами подружимся, можете звать меня так. Знаешь что, Леджер? — сказал Вабан и вытащил из-за пояса пистолет, направил его на гостя. — Я тебя не знаю, но о тебе наслышан. Пальщан — Пальчан! хмыкнул Леджер, сделав нечто вроде поклона, которое делают актеры на сцене. Однако он это проделал по-шутовски, небрежно. — И слышал я, что с тобой дел лучше не иметь, себе дороже. Так что вали-ка ты отсюда нахер! Тот моментально скинул руки вверх, демонстрируя, что вооружен. «Ну зачем же сразу так? Я думал, вы деловые люди и не подвержены предрассудкам. Может, все таки выслушаете, что я вам предлагаю. Обещаю, не пожалеете». Вабан несколько секунд разглядывал гостя, затем все же опустил пистолет. «Ладно, выкладывай». «А? Вот это разговор! Вот это правильное решение!» «Ну, раз вы люди дела, я тоже не буду ходить вокруг да около». «Итак, насколько мне известно, в последнее время у вас возникли... Некоторые разногласия с секториалами, ведь так?» «Понятия не имею, о чем ты. Никаких разногласий у нас с секториалами нет». «Ну же, не надо врать. Вы не могли завалить в той качалке и всех. Зет, к примеру, Все еще Жев. «Откуда ты...» Бабан вновь скинул оружие, уже явно намереваясь пальнуть в гостя. «Не-не-не-не-не-не, не надо горячиться, я тебе не враг, Вабан». «Да ну, а зачем тогда пришел? «Помочь? Исключительно помочь!» Да мне нужна помощь». «Ты не представляешь, насколько ты неправ», — заявил Леджер и принялся расхаживать по комнате, нисколько не обращая внимания на пистолет, нацеленный прямо на него. «Вы, ребята, оказались в глубочайшей заднице. Секториалы вам не простят того, что вы сделали». «Дикара, они не смеют тронуть, он ведь капа. А вот вы... вы отлично подходите на роль козлов отпущения. Ну все, молись! Сейчас я отправлю тебя к праотцам! давай сходим вместе!» Улыбнулся Леджер, он будто фокусник выудил из рукава своего пальто гранату, активатор который уже был вжат его большим пальцем. Вебен явно растерялся, увидев гранату, но виду не поддал. «Если она взорвется, ты тоже умрешь, заявил он, облизнув внезапно пересохшие губы. «О, я всегда готов!» «А ты?» — заявил Леджер, глядя в обану в глаза. Тот стоял все еще целясь в Леджера, но отвечать на этот вопрос не спешил. «Вижу, умирать ты не хочешь. Я тоже не закончил все свои дела. Так, может, успокоимся?» Все-таки поговорим, и ты не будешь тыкать в меня своей пуколкой каждый раз, когда тебе что-то не нравится. Пушка убрал. Живо. Или от тебя мокрого места не останется. Бабан колебался несколько секунд, затем упустил оружие. Вот и хорошо. Вот и славно. Ну а теперь вернемся к нашему разговору. Итак, у вас есть проблемы с секториалами, и вы об этом в курсе, я надеюсь. «Есть кое-какие напряги». «О, видишь? Это ведь несложно было! Ты молодец!» Ну вот теперь, слушайте, с секториалами у вас не просто напряги. Они вас хотят убить». «Откуда знаешь?» хм. «Я много чего знаю, много чего слышал, а где, как и от кого — это уже не столь важно. Главное, вас убьют. Думаю, через неделю, максимум две». «И ты пришел нам об этом рассказать?» «В том числе. Но вообще я пришел, чтобы предложить вам работу». «И зачем она нам? Нас ведь через неделю убьют». «Затем, что вы поможете мне, а я помогу вам». «Люди ведь должны помогать друг другу. Как там говорит этот проповедник Фатем. «даже животные не бросают друг друга в беде. Почему же это делают люди?» «Дети Божьи должны заботиться друг о друге, должны помогать. И когда все так будут поступать, нам не нужно будет искать рай. Он наступит там, где мы есть». «Хватит цитировать этого святошу. Говори уже, чего надо». «Мне надо, чтобы вы убрали несколько человек, забрали все, что у них есть, и затем избавились от трупов». «И что же у них есть?» — поинтересовался хан. Хороший вопрос. Хочешь узнать, что у них есть? Деньги и наркотики. Заберите все и оставьте себе. Ну или оставьте деньги, а наркоту уничтожьте. Ведь ты, Вабан, не особо любишь с ней связываться, так? Вабан удивленно оставился на Леджера. Но действительно, все было так. Даже Кир уже, вошедший в команду, узнал об этом совсем недавно. Был у Вабана такой пунктик. Наркоту он терпеть не мог. «Деньги нам наркоту уничтожить. А в чем твой интерес? Зачем тебе все это?» «Зачем мне все это? Что если я скажу тебе, что мне надоело, как мою родную планету, мой город травят всякой химией? Как светлую мы, наше будущее сгорает в наркотическом экстазе? Что если я скажу тебе, что ненавижу всякую шваль, заполонившую наши улицы?» «Мне надоели грабители на улицах. Я ненавижу отморозков, убивающих людей в подворотнях. Этот город полон насильников, извращенцев и просто моральных уродов. Я устал от продажных чиновников и копов. Меня постылила грязь и разруха вокруг. Меня бесит, что невинные люди гибнут, а всем вокруг плевать. Я хочу, чтобы мир стал немного чище». Если вы убьете тех ублюдков, мы избавим нашу планету от нескольких паразитов. Устрой такой ответ. Нет, нет. Я думал, тебе нужен мотив. Так вот он, ты его получил. И все равно недоволен. Что ж тебе еще надо? Леджер вновь начал ходить по комнате, меряя расстояние между стен шагами, искренне возмущаясь ответом Вабана. Я думал, вы обрадуетесь, узнав, что сможете сделать полезное для общества дело, еще и заработайте. Но нет. Вы не верите в то, что я просто хочу сделать благое дело? Почему? Если бы я сказал, что если убьете этих ублюдков, то я заберу все, что они кое-где припрятали. Это было бы лучше? Однозначно. Ну почему? Потому что так все было бы понятно. А то, что предлагаешь ты, я не берусь за дела, от которых плохо пахнет. А здесь именно такое дело. К тому же не вижу причин, почему ты все это доверяешь нам. У тебя в этом городе сложилась такая репутация, что, мне кажется, ты легко можешь провернуть все это сам. Так зачем тебе мы? — Потому что вы профи. Я не люблю работать с дилетантами, они слишком непредсказуемы. А вот вы, уверен, что справиться с парочкой гангстеров и несколькими секториалами вы вполне способны. — Почему ты не сделаешь все сам? «Скажем так, у меня есть и другие дела». «Но почему ты не хочешь сказать, зачем тебе это?» «Я уже сказал, дубина! Ты что, не слышал, что я тебе говорил?» «Слышал, но вторая версия мне больше нравится». «Знаешь, если ты каждый раз и всем заказчикам задаешь такие вопросы, то я не могу понять, кто вообще соглашался с тобой работать. И, кстати, многие твои заказчики обтёпывали свои темные делишки твоими руками» однако тебя это не смущало. Девчонка портит тачку бывшего, достопочтенный господин убивает своего партнера по бизнесу. Подозрительные молодые люди покупают у вас пушки. Почему их заказы, как ты говоришь, для тебя нормальные, а мой вдруг плохо пахнет?» Судя по реакции окружающих, Кир понял, что Леджер перечислил несколько последних дел, которые прокрутила команда Вабана, и о которых посторонние знать были не должны. Вабан был просто бесскуражен всем, что только что сказал Леджер. Ладно, мы поступим иначе. Иначе? Да. Деньги, наркота – это лишь часть вашей оплаты. Я же предлагаю вам свою помощь. Да, понимаю, что сейчас ты не воспринимаешь меня всерьез. Но это потому, что ты не знаешь, насколько серьезно вы влипли. Да но, ну, скажем так. «Небольшая тайна Дайкапи Веги, которую он тщательно от вас скрывает. Вас же и похоронит». «Что еще за тайна о, -о, -о, -о, -о, о скоро узнаете». «Всем лежать!» Он швырнул гранату, она, пролетев по дуге, приземлилась точно посреди стола, вокруг которого все и сидели. Реакция команды Вабана была мгновенной. Лай моментально перевалилась за диван, упала на пол. Хан рванул к металлическому шкафчику, спрятавшись за ним. Кир попытался укрыться за креслом, хотя и понимал, что такая хлипкая преграда вряд ли его спасет. Вебен просто рухнул на пол, а вот обе даже не шелохнулся. Похоже, он просто впал в ступор от страха, так и остался сидеть на месте, с ужасом глядя на гранату, лежащую перед ним на столе. Медленно тянулись секунды. Одна, вторая, третья. «Кажется, я снова наложил штаны!» Заявил обе не отрывавшие взгляда от гранаты.